Глава 24. Если бы Кристина и Лео обернулись, когда выходили наружу через ворота Д-61 и посмотрели далее в сторону таможенного поста и большого зала прилетающих пассажиров с хип-холла, они могли бы увидеть капитана Адама Рибека, спешившего через контроль безопасности в другом направлении. Он тащил за собой Сумку пилота на разболтанных резиновых колесиках, а компанию ему составляла группа одетых в такую же униформу мужчин и женщин, следовавших за ним по пятам. У терминала Е его ждал аэробус А-380. Ему предстояло пилотировать в Лос-Анджелес переполненный самолет, а он пребывал не в лучшем настроении, и это было плохое начало дня. Он ненавидел пользоваться арендованными автомобилями. Среди всей чертовщины, связанной с ночёвкой в собственном доме, вроде бесконечных разговоров о конфликтах, самостоятельно угасавших за время его отсутствия и добровольно-принудительного времяпрепровождения с потомством, честно говоря, взявшимся неизвестно откуда, поскольку Адам и его жена находились вместе, главным образом занимались обсуждением минусов их семейной жизни. Всё-таки существовало одно светлое пятно. Он обожал водить свой автомобиль. Любил опуститься на кожаное сиденье тёмно-синего Мерседеса, наслаждаться шумом двигателя, когда явно излишнее количество лошадиных сил выносило его из гаража, а потом выключить радио и кондиционер, слушать тишину в салоне, несмотря на все попытки ревущего впереди двигателя во весь голос заявить о себе. Это положа руку на сердце было единственным, из-за чего ему нравилось находиться дома. А сейчас Mercedes Ада Марибека оказался в ремонте, не по его вине. Он ехал не быстро и совсем вниманием относился к ситуации на дороге, но случившегося уже было не изменить. И теперь ему пришлось все выходные кататься в чёртовом Сиате. который каким-то магическим образом провонял сигарами, хотя по словам клерка из прокатной фирмы, в нём никто не курил. А теперь выходные закончились, и, пожалуй, к лучшему. Они шли к самолёту молча. Его раздражение как бы передалось остальным членам экипажа, и все знали, что как только они улетят из Амстердама и приземлятся где-нибудь в другой точке мира, Адам Рибек станет весёлым и приятным, совсем другим человеком. Первым осмелился задать ему вопрос штурман. "Почему у тебя автомобиль из проката?" поинтересовался он, занимая своё место в кабине пилотов и застёгивая ремень безопасности. Рыбак обжёг его взглядом. Он не имел ни малейшего желания разговаривать об этом. "Тебе стоит читать газеты, хоть иногда" Штурману понадобилось время, чтобы он понял. "Ты шутишь", сказал он. "Серийная авария?" Рибек только кивнул в ответ. "Ничего не поделаешь. Будь ты даже гениальным водителем, всё равно трудно избежать столкновения, когда на дорогу перед тобой откуда-то сваливается Toyota". Он сказал, что мне надо радоваться такому исходу. Кто Врач, обследовавший меня, "Так ты читал или нет?" штурман кивнул. На том разговор и закончился. Когда несколько минут спустя одна из стюардесс, согнувшись, вошла к ним через низкую дверь, они уже наполовину прошли все обязательные предполётные процедуры, и она поставила им каждому по чашечке кофе на маленькие опущенные держатели перед сиденьями. Что-нибудь ещё? спросила она. Да, сказал Рыбик. И она посмотрела на него в ожидании продолжения. Хорошо, если бы кто-то почесал мне спину. Стёрдесса одарила его такой усталой улыбкой, что с тем же успехом могла бы показать ему средний палец. Но их ждал долгий полёт, и она предпочла перевести всё в шутку. Я думаю, это задача штурмана. сказала она просто. Согласно профсоюзным правилам, я здесь ни при чём. А потом повернулась и оставила кабину, предоставив мужчинам разбираться со всей оставшейся рутиной. Капитан Адам Рибек посмотрел ей вслед весело и разочарованно одновременно. Это действительно была правда. У него зудела спина. Просто дьявольский, честно говоря. И так продолжалось всё утро. Но этого он не сказал. В заменке внул штурману продолжить то, на чём они остановились, и в такт с тем, как тот шёл по списку и называл один регулятор за другим, проверял их и подтверждал, что они находятся в правильном положении. При этом не вынимая ручку из пространства между воротником рубашки и шеей в попытке добраться до особенно досаждавшей ему области. Он был слишком занят перечнем, поэтому ему и в голову не пришло, что странное тепло, распространявшееся по его спине по мере того, как он чесался, было кровью.